По разбитым машинам, по гниющим белесым пням, заходя все на новые и новые круги, пока не кончилась лента, и судорожная дробь пулемета не оборвалась. Руки Дэвидсона больше не дрожали. Его тело ощущало легкость умиротворения, и он твердо знал, что не бредит. Теперь надо доставить известие в центр Вилл. Он повернул к проливу.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 а впереди вставали прорезанные невидимыми речками холмы центрального острова, крутые волны многолистого леса, тонущего во мгле. Глава вторая. Оттенки ржавчины и закатов, кроваво-бурые и блекло-зеленые, непрерывно сменяли друг друга в волнах длинных листьев, колышимых ветром.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 Ничто здесь не было однозначным, сухим, безводным, простым. Здесь не хватало приматы простора. Взгляд не мог охватить всего сразу, и не было ни определенности, ни уверенности.